Андрей Левадный. Зона смерти. Книга вторая. «Черная пустошь. Пролог. 10 ноября 2056 года. Метущийся свет костерка бросал блики на опаленные, и кирпичные стены руин. Тьма гнездилась в углах и закоулках каменного мешка. Отличительные черты старой питерской застройки.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 Древний автомат Калашникова, из которого, по словам Славки монгол едва не завалил перекоти зону, лежал рядом. Переводчик огня был снят с предохранителя и передвинут в крайнее нижнее положение. Примечание. Перекоти зона. Видоизменившийся в условиях аномальных пространств. Робот-охранник. Здесь и далее. Примечание автора. Конец примечания. Ну да. нехотя отозвался он. Нашли сталкера, притащили к упорю. Только зря мучились. Он сплюнул. Ничего нам торговец не дал за его экипировку. Нарвались на неприятности. Да ещё при орках назло пожаловал. Ага. Славка сухостой обрадовался поддержке. Он, как того сталкера увидел, так сразу с лица изменился. "Идите", сказал. Отроки сердобольные благое дело сделали. Но если дело хорошее сделали,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 Здесь, после катастрофы 51-го года, вызвавшей чудовищные разрушения, восстановительные работы так и не начались. Сказывалась близость барьера, отгородившего территорию соснового бора от остального мира, сферической аномалии гравитационного искажения. Боялись повторения катастрофы, нового удара, способного, как показала практика, смести все сооружения в радиусе нескольких сотен километров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 Под землей, по тоннелям и примыкающим к ним трещинам земной коры, образовавшимся в результате тектонических сдвигов, они проникали в чуждённое пространство, минуя заслоны военных охраняющих периметр барьера. Неудивидно, что каждый из подростков мечтал стать настоящим сталкером. Они уже вкусили яд пятизонья, ощущение смертельный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 Говорят, Генри Хистер, лидер Ковчега, ну, этих, зелёных, что в бункерах Академ городка в Новосибирской зоне отчуждения обосновались, награду за его голову объявил. Видать, сталкер был действительно непростой. Только никто его отыскать не смог. Там такое было, да уж, кивнул Мерзляк. Мне говорил один парень, что в Сосновом баруке Ковчег против вольных сталкеров и ордена бился. Да только их всех военные с вертолётов накрыли. Брёшет твой знакомый, Насупился Славка. — Там ещё техноса всех разогнали, зуб даю. Нас за барьер Крамер не пустил. Говорит, нельзя сейчас туда. Да и здание, где бункер упыря был, с землей сравняли. А вертушками, что сосновый бор проутюжили. Вообще стал управляли. Нежить? мерзляк побледнел, а то сухостой принял важный вид. Тот сталкер, за которым охота началась, весь в ртутных пятнах был, когда мы его с монголом нашли. Видать, не вышло ничего у Приора. Не смог он Скоргов обуздать и превратился сталкер в сталтиха. Вот свои за ним и приходили. Монгол, не принимающий активного участия в споре, потянулся за автоматом. "Тиховы", шикнул он на пацанов. «Костер прикройте. Есть там кто-то". Он указал стволом в направлении, где почудился шорох. Костерок тут же исчез, сноровисто спрятанный под старым ржавым ведром.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 Славка быстро сориентировался в ситуации, достав из кармана Фку. Оборонительная граната лучший аргумент в стычке, происходящей среди руин. Да погодите вы, оружием бряцать. Незнакомец каким-то образом заметил появление гранаты. Я же поговорить пришел!» А вот к Крэмору отправляйся, с ним и поговоришь. Скажет, он через барьер тебя вести, проведем. А к нам не лезь. Понял? понять «Понять-то понял. Незнакомец неожиданно выступил из мрака. Был он худ, одет неброско по походному, лицо оказалось нездоровым, землистым, нос с горбинкой, волосы с проседью, глаза серые, холодные, губы сжатые в тонкую линию, говорит, как сплевывает. "Я же сказал, к старшему иди", грозно прикрикнул на него сухостой. "Ты гранату спрячь", миролюбиво предложил незнакомец. «А к старшему я всегда успею", обманывает он вас.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 Мысль о вселенской несправедливости, существующего положения вещей приходили ему в голову и раньше, но годилицы ими себе дороже. Ты откуда такой смелый и правильный выискался? Это неважно. Незнакомец сам снял ведро и огонь чуть помедлив, встрепенулся, вырвался из дыма, сверкнув веселыми язычками пламени, вновь разогнав тьму. Зовут меня Олег, кличут Шелест. Но, ну, и что тебе нужно? Мне бы за барьер попасть. "Иди к Крамеру", повторил сухостой. "Слышите, вашем Крамеру не хочу". Шелест присел на корточки, демонстрируя миролюбивые намерения, протянул озябшие руки к огню. «Незачем ему знать? И вообще, вам что, деньги не нужны?" "Мотной ты", насупился сухостой. «Ничуть!» — Олег улыбнулся. "Я понятный". «Что же в тебе понятного", пробурчал Славка, осторожно вставляя в запал предохранительное кольцо.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 Укажите, у кого купить, я все достану. Сколько нужно? Три комплекта. Два. Сухостой быстро сориентировался. Мы с монголом вдвоем работаем. А как быть с ним? Олег стрельнул взглядом в сторону Мирзлика, и тот вдруг съежился. «Убьем?» Ты чего? Монгол, конечно, понимал. Дело назревает серьезное, да и Мирзлика давно прибить бы надо за длинный язык и вечную зависть. Но как-то не по себе вдруг стало.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 Момент пульсации никто не в силах предугадать или знать заранее. Будь ты хоть самим из Техноса. Пошли. Что стоим? Хмуро, по-взрослому обронила.